Глава 10. Не трогайте документы, предупредил Пикарр, когда я протянула руку за запиской Пола. Но это мои вещи, возразила я. Полиция, возможно, сочтёт иначе. Полиция? Последний раз голос вашего мужа слышали, когда он кричал в этой комнате. Потом наступила тишина. Об этом доложил мне Ахмед, когда я прибыл сюда 10 минут назад. Он сказал, что не хотел беспокоить месье Пола. Тем более, что крики прекратились. Я велел ему подняться наверх и проверить. Ахмед обнаружил, что ваш муж ещё со стены, забрызганный кровью. Естественно, я вызвал полицию, так как поначалу испугался, что это, возможно, ваша кровь. А потом увидел записку, что вы ему оставили. Где вы были всё это время? Гуляла на побережье. Понятно. То, как Пикар произнёс последнюю реплику, меня встревожило. Он постарался придать своему голосу нейтральный тон. словно намекал, что он мне ни чуточки не верит. Я возвратилась сюда ненадолго, в районе половины третьего, а потом, как обычно, отправилась на прогулку. Мне объяснять ничего не нужно, отрезал Пикар. Вопросы будет задавать полиция. Какие ещё вопросы? Я должна найти мужа. Полицейские скоро будут здесь. Только ждали от меня сигнала, а я сообщила им, что вы вернулись. И действительно, через пару минут прибыли полицейские. Облеявшийся потом тучный офицер в синей форме и узкоплечий следователь в дешёвом костюме застёрнной белой рубашке и тонком галстуке с узором пейсли, на вид лет 40 с тонкими усиками и прилизанными назад волосами. Они оба уставитовали мне одновременно, разглядывая меня с профессиональным интересом. Следом за ними в дверях также появился Ахмед. Следователи и мисье Пекарочем-то быстро переговорили по-арабски. Потом следователь стал задавать вопросы Ахмеду. Так несколько раз чуть заметно махнул в мою сторону. Тем временем полицейский в форме осматривал кровать, распечатки документов и две записки, что мы с мужем оставили друг другу. Беспорядок в комнате, окровавленную стену. Он сказал что-то следователю, тут подошёл к стене, достав маленький носовой платок, промокнул кровь, внимательно рассмотрел её. спросила о чём-то у Ахмеда, который в ответ раздразился потоком арабских слов, жестом показывая в мою сторону. Затем следователь представился мне по-французски. Инспектор Муфад. Когда вы в последний раз видели мужа? осведомился он. Примерно в 12:15. Мы поздно проснулись, нас разбудил мой репетитор по французскому Сарая. Её полное имя и адрес. Пекарка чезю выдал ему необходимую информацию, которую полицейский должен образом записал. Итак, продолжил Уфат. Вы поздно встали, пришла ваш репетитор, и потом я позанималась с ней. Сарая видела, как мой муж уходил. Он пошёл обедать и работать в кафе Уфада. Ваш муж работал в кафе? уточнил инспектор, счтя это несколько странным. Он художник и преподаватель университета в Штатах. Здесь он работал над серией линейных рисунков о жизни сука. Где эти рисунки? Я показала на обрывки бумаги, высеивавшие комнату, со слезами на глазах. Смотрела я на разбросанные вокруг клочки, в которые превратились его прекрасные, гениальные рисунки. Лучшее, что он когда-либо создал. Новый век в его творчестве. И вот теперь всё это разорвано на мелкие кусочки. и восстановлению не подлежит. Кто порвал эти рисунки? спросил муфат. Пол очевидно. У вас есть паспорт вашего мужа? Нет, разумеется. Зачем бы вашему он порвал свои работы? Это вы у него спросите. Но ведь его здесь нет, верно, мадам? Месье Пикардо лажил, что одна из горничных слышала шум в вашем номере где-то в 4. Месье Ахмед поднялся наверх, чтобы выяснить, в чём дело, но увидел, что в номере никого нет. Что перевёрнуто вверх дном, всё до свежей крови. Он махнул на солом патком с пятном ещё не высохшей крови, впитывающейся в хлопчатобумажную ткань. С ним кто-то был? спросила я. Этим кто-то были вы, мадам? Вопросом на вопрос ответил Муфад. Я гуляла по берегу. Я гуляю почти каждый день в послеобеденное время. Кто-нибудь видел, как вы гуляете? Нет, я гуляла одна, как всегда. Значит, с вами никого не было. Я же сказала, я гуляла одна. А тому есть доказательства? Все ваши доказательства это инцидент в нашем номере, когда мой муж был здесь, а я ходила на прогулку. Посмотрите, какой здесь беспорядок. Моего мужа ограбили и нанесли ему увечья, это же очевидно. Но где же ваш муж теперь, если ему нанесли увечья? Если это было ограбление, почему не взяли оба ваши компьютера? спросил инспектор, показывая на два ноутбука. лежавший бокобок бок на столе и тот дорогой фотоаппарат Canon на кровати. Полицейский в форме взял со стола кружку, заглянул в неё и что-то сказал муфаду. Инспектор забрал у полицейского кружку и вытащил из неё небольшую пачку дирхамов. Грабитель непременно прихватил бы эти деньги, что вы неосмотрительно оставили в номере. Пекар оказалась был оскорблён этой репликой. За 23 года, что я управляю своим отелем, заявил он. У нас краж никогда не было. Всё бывает в первый раз, парировала я. Фикарс с Муфатом обменялись многозначительными взглядами. Даже если ваш муж спугнул воров, заметил Муфат. и его ударили головой о стену, деньги и электронику они ни за что бы не оставили. Забрали бы всё ценное, что попалось им на глаза, а эти вещи лежали на самом виду. И поскольку ноутбук, фотоаппарат, деньги остались на месте, Это несколько странное поведение для воров. Ну и, соответственно, возникает вопрос о местонахождении вашего мужа. Зачем бы грабители, разбив ему голову о стяну, уволокли его с собой и о ценную добычу оставили? Логики никакой. Но кто-то же наверняка видел, как мой муж покидал отель. Одна из юных горничных Мира услышала шум в номере, объяснил пекар. Она прибежала вниз к стойке портье и подняла тревогу. Ахмет, услышав крики, помчался наверх, увидел в номере весь этот беспорядок и нашёл меня. Мы обыскали гостиницу, вашего мужа нигде нет. Но разве он не мог выйти из отеля, пока Ахмет был наверху? Мог, согласился Мухад. Но не исключено, что между вами и вашим мужем произошла ссора. Мы не ссорились. Вы обменялись гневными записками, разве нет? Я не читаю по-английски, но Мисье Пикар перевёл их мне, когда позвонил нам. Из-за грудного кармана своего пиджака инспектор Муфад извлёк блокнот в чёрной виниловой обложке и большим пальцем стал листать его, пока не нашёл нужную страницу. Одна записка, полагаю, ваша, гласит: "Ты всё разрушил, и я тебя ненавижу. Ты недостоин того, чтобы жить". Это ведь вы написали, да? "Да, я", тихо ответил я, опустив голову. А он вам ответил: "Ты права, я должен умереть". То есть, если, конечно, это он сам написал. А кто же ещё? спросила я, сердито снова вспылив. Так кто возможно хотел причинить ему вред? Инспектор, давайте уточним. Вы и в самом деле думаете, что у нас с мужем вышла размолвка, и я, женщина, которая в пупок ему дышит и физически гораздо слабее него, в пылу ссоры ударила его головой о стену? Таиком вынесла его бездыханное тело из гостиницы, но прежде его почерком написала записку, в которой подразумевалось, что он намерен покончить с собой. Инспектор несколько мгновений обдумывал мои слова, затем сказал: "А где гарантия, что вы не спрятали тело где-то в гостинице?" "Меня здесь не было. Никто не видел, как вы уходили на свою мнимую прогулку вдоль побережья. Я не причиняла зла мужу", заявила я, чувствуя, как во мне снова закипает гнев. С тех пор, как он отправился в кафе у Фуада, я его больше не видела. Однако вы оставили для него все эти документы и записку, в которой желали ему смерти. Месье Пекар перевёл мне распечатку с медицинского сайта. Тоже интересное чтение. Оказывается, вашему мужу сделали вазоэктомию. Волчание. Я видела, что все трое мужчин с удовольствием наблюдают за моей реакцией. понимая, как мне неловко от того, что я незвесно грязная суть нашего скандала, я жестом показала на стул. Давай, понят, что хочу присесть. Муфад выразил своё соизволение. Я опустилась в кресло, пытаясь придумать, как выкрутиться из этой сомнительной ситуации. И в конце концов решила, что самый достойный выход сказать правду. В Штатах я работаю бухгалтером. Моя фирма ведёт и бухгалтерию моего мужа. Сегодня Один из моих сотрудников связался со мной и переслал информацию, которую я обнаружила на кровати. Информация о том, что мой муж согласившись на то, чтобы мы попытались зачать ребёнка, и прекрасно зная, что мне скоро будет 40 лет и время играет против меня, взял и подверг себя стерилизации. Как вы понимаете, известие о таком предательстве явилось для меня сокрушительным ударом. Когда я получила эти документы, мой муж находился в кафе у Флада. Я распечатала их, оставила на кровати вместе с гневной запиской в надежде разбудить его совесть. Потом я ушла на прогулку, а вернувшись, увидела всё это. Молчание. Инспектор с писарем переглянулись, затем инспектор приблизился ко мне. Я глубоко вам сочувствую, мадам. Однако вы умолчали об одной важной подробности, а именно о том, что сегодня днём вы купили билет на самолёт, который вылетает завтра в Штаты из Касабланки в 12:00 дня. Я внутренне напряглась. Расторопность его мне занимать Мансиел. Работа такая, ответил он. Что касается авиабилетов на завтрашний рейс, его покупка продиктована решением поскорее порвать с мужем. В свете того, что я узнала, иначе быть не может, между нами всё кончено. И вы оставили ему записку, в которой говорите, что он заслуживает смерти за свой поступок. Я написала её в гневе, в ярости. Но я ни в коем случае не хочу, чтобы мой муж пострадал. Хотя есть письменное доказательство того, что вы желаете ему смерти. Может исполним на то основании. Ведь он поступил подло, расчётливо, вероломно. Муфад впился в меня пристальным взглядом, и я почувствовала, что у меня увлажнились ладони, а по лицу градом струится пот. С его точки зрения я была в данном деле заинтересованным лицом. "Мамсио", заговорила я, стараясь успокоиться. "Зачем бы я стала оставлять мужу такую записку, если бы намеревалась причинить ему зло? Или зачем он стал бы писать ответ если об ней мучился стыдом за то, что его лечили в стольчи до вечным обманом. Инспектор лишь едва заметно повёл плечами. Может, вы сами написали эту записку? Я встала и прошла к столу, где пол держал свой большой блокнот Moleskine в твёрдой обложке. Это был его дневник, к которому я никогда не прикасалась, тая, что личное священно. Полицейский в форме попытался остановить меня, но инспектор сказал ему, что ты -то ототретировался. Я открыла дневник и нашла страницы, исписанные убористым почерком Пола, а также страницы с набросками и бессмысленными рисунками, и ещё несколько пухлых предметов во внутреннем кармане задней обложки. Одну из страниц я, подойдя к кровати, положила рядом с запиской Пола. Даже человеку, не имеющему квалификации графолога-криминалиста, было бы совершенно очевидно, что обе записки сделаны рукой одного и того же человека. Мувад в полицейской форме и Пикар по очереди взглянули на сравнительные образцы. Инспектор поджал губы. А где гарантия, что это не ваш дневник, спросил он. Я вернулась к столу, взяла свой дневник и бросила его на кровать рядом с гневной запиской, из-за которой попала в столь неприятное положение. Вот это мой дневник. И как вы можете заметить, почерк соответствует моему. Инспектор снова пожал плечами. Я вынуждена изъять у вас все эти вещественные доказательства, а также ваш паспорт. Вы меня в чём-то обвиняете? Пока нет, но улики свидетельствуют о том, что Какие улики? сердито воскликнула я, осмелев. Какое это представляю, мой муж, увидев, что его обман раскрыт, и что я намеренно уйти от него, обезумел, порвал свои работы, разбил голову о стену. Мы должны найти его немедленно. Моя речь была столь страстной, что Муфад с пекаром вытер хле глаза. И всё равно, наконец проговорил Муфад: "Я заберу у дневники, документы, записки и ваш паспорт. Даже не пытайтесь", заявила я. "Пока официально не предъявите мне обвинения в том, что я имею отношение к исчезновению своего мужа, если, конечно, он исчез". "Мадам, Вы не знаете наших законов. Я знаю, что в Рабате находится посольство США, а в Касабланке американское консульство. И я позвоню туда, если вы попытаетесь забрать у меня паспорт или что-то из принадлежащего мне имущества, в том числе вещи моего мужа. И тогда вам придётся ответить за свои действия. В доказательство того, что я настроена серьёзно, я протянул руку за своим дневником. Полицейский в форме не раздумывая грубо схватил меня за плечо. Вывернувшись из его хватки, я крикнула: "Как вы смеете? Я знаю свои права!" Полицейский тотчас же отступил. "Не зачем всё так драматизировать, мадам", сказал Муфат. "Есть зачем. Мой муж в беде, возможно, тяжело травмирован. Может быть, ничего не соображая, бродят по иссу вери, истекая кровью. А мы здесь попусту тратим драгоценное время". Я предлагаю, чтобы мы все пошли в кафе у Влада. Может быть, он возвратился туда или Влад отвёз его к врачу. Молчание. Я видела, что инспектор обдумывает свой следующий шаг. Хорошо, согласился он. Мы пойдём в кафе. Но все вещи останутся здесь. Исключено. Иначе, когда мы вернёмся, выяснится, что ваши люди вычистили номер. Я даю слово, мадам, при всём моём уважении, этого недостаточно. Он съел. Снова молчание. Потом мне в голову пришла одна идея. Однако я позволю вам сфотографировать всё, как это есть сейчас, перед тем, как мы идём. Но документы и блокноты останутся у меня. Муфад прикусил нижнюю губу. Вроде бы он и не возражал, но ему совсем не нравилось плясать под мою дудку. Я соглашусь на ваше предложение, но у меня два условия. После того, как мы всё здесь сфотографируем, номер будет опечатан. Не сомневаюсь, месье Пекарна идёт где поселить вас на эту ночь, а я распоряжусь, чтобы один из моих людей постоянно вас охранял. В этом нет необходимости. Есть, мадам. Пока никакого обвинения вам не предъявлено, но факт остаётся фактом. В вашем номере имел место инцидент криминального характера. Может, вы и правы. Не исключено, что ваш муж отягощённый чувством вины и сознанием того, что он потерял вас, что вы уходите от него, с чем, я не сомневаюсь, вероятно, трудно смириться, и попытался как-то навредить себе. Но где гарантия, что он не вернётся и не попытается причинить зло вам? Мы должны быть уверены, что сегодня ночью вы будете в безопасности, согласны? Я с трудом сдержалась, чтобы не вздрогнуть. Я уверена, что полней причинит мне зла. Но если он забрызгал кровью стены, нанеся себе увечья и сорвал в клочки свои бесценные художественные творения, на это я не нашла, что возразить, и промолчала. Инспектор осведомился у пекаря, можно ли проникнуть в отель с крыши или через чёрный ход. Пекарь заверил его, что только корков в состоянии спуститься с крыши в какой-либо из номеров, а чёрный ход всегда заперт изнутри на висячий замок. Постояльцы могут покинуть отель только через центральный вход. Тогда я, с вашего позволения, поставлю на ночь перед гостиницей одного из своих людей, дабы мадам мне что не угрожало. А если я захочу прогуляться, спросил я, сотрудник полиции будет вас сопровождать. Кстати, завтра утром я возьму у судьи постановление на изъятие вещественных доказательств, что мы сфотографировали. и вашего паспорта, который будет находиться у нас, пока идёт расследование по делу об исчезновении вашего супруга. В таком случае я завтра утром первым делом свяжусь со своим посольством. Ваше право, мадам. Инспектор повернулся к Пикару. С вашего позволения, сейчас мои люди обыщу отель. Проверят, может, смуж, мадам, всё ещё здесь где-то спрятался. Пикар кивнул знак согласия. Но ведь мой муж мог покинуть гостиницу, когда за входом никто не наблюдал, заметил я. Теперь все взгляды обратились на Ахмеда. Он смутился, став объектом всеобщего внимания. После обеда я всё время был на посту и не видел, чтобы Мисия полу уходил, ответил он. Значит, он должен быть здесь, рассудил инспектор. Но ведь мой муж мог выскользнуть незамеченным, когда Мисия Ахмед отвечал на телефонный звонок. Иля отвлёкся на какого-то посетителя или отходил в туалет, и снова все взгляды обратились на Ахмеда. Тот лишь пожал плечами и сказал: "Ну, да, природа моей работы такова, что я не сижу за стойкой постоянно". Значит, он запросто могу идти незамеченным, включил я. Кто-то всё равно его увидел бы, возразил пекарь. Перед гостиницей дежюрит наш сотрудник Карим. Днём она исполняет обязанности нашего неофициального охранника, всегда на улице подметает, ухаживает за растениями, следит, чтобы никто не шатался у входа, а ночью там тоже дежурит человек, как мадам хорошо известна, поскольку он спас её в первую ночь, когда она имела неосторожность одна выйти из гостиницы. Ещё один козырь не в мою пользу. Я видела, что инспектор, услышав такую новость, пришёл к нелестному выводу, а тут и женщины одни неприятности. "И глубже Ванзая нож пекар добавил. Я беседовал с Каримом после того, как мы услышали шум в вашем номере. Он был перед гостиницей всю вторую половину дня и не видел, чтобы ваш муж выходил. Но я не видела Карима, когда шла на прогулку", сказал я. Пекар прищурился, глядя на меня. "Зато он вас видел и сообщил, что ваши глаза пылали яростью. Неправда?" Это, конечно, я знала, что пребывала в бешенстве, когда выскочила из отеля. На то, что Карим видел меня. Это важно, что он счёл меня рассерженной? спросила я. Ведь сам факт, что он видел, как я ушла из гостиницы до возвращения мужа, он не видел, чтобы ваш муж возвращался, парировал Пикар. И не видел, как он уходил. "Ехмет тоже". Это так, Ахмет? Ахмет кивнул несколько раз. Кто станет кусать руку, которая тебе платит? Особенно руку такого хладнокровного, расчётливого работодателя, как Пекар, который стремится заручиться поддержкой полиции и с готовностью поспособствует тому, чтобы против меня сфабриковали дело, лишь бы завоевать доверие властей. Я не сомневалась, что в таком месте, как это, дружба с полицией и насущная необходимость. Повторяю ещё раз. Мой муж Ушёл из отеля где-то в четверть первого. Я ушла в районе двух. Через полчаса вернулась и затем отправилась гулять на побережье. В моё отсутствие в нашем номере произошло нечто такое, от чего на стенах появилась кровь, а мой муж я чувствовала, что меня начинают душить слёзы. Насдержала всхлип и сумела произнести: "Он где-то в городе, раненый, отчаянно нуждается в помощи". Хош. Пойдёмте поскорей к Фуаду. Инспектор несколько секунд рассматривал свои ногти, потом сказал: "Мы отправимся в кафе, когда сфотографируем номер обыщим отель и убедимся, что тело вашего мужа здесь нигде не спрятано. А одна вы к Фуаду не пойдёте. Пусть я пока не могу забрать у вас паспорт, но я вправе распорядиться, чтобы вы находились под постоянным наблюдением в осойере. Что я и намерен сделать".